Теперь они двигались мимо давно возделываемых полей, которые перемеживались время от времени болотами или тоненькими извилистыми ручейками. Тут было много усадеб, их стили были чрезвычайно разнообразны. Некоторые из них были построены просто агрессивно-архаически. В полях, которые окружали подобные дома, команды надзирателей присматривали за типичными крестьянскими работами на затопленных полях. Прочие усадьбы были кубиками из стекла и бетона, а поля вокруг них были полны сияющих механизмов и роботов. «Что это за штуки?» – спросила Низа. «Механизмы?» «Да, просто машины». «А почему не на всех полях работают машины?» – спросил Дальмайер. «Наверняка они больше могут сделать, чем просто рабы». «Ну да, конечно, но это не настоящие фермы» а просто так, для развлечения, сказал Руис. Дальмаэра страшно удивился. Руис попытался объяснить. На пангалактических мирах очень небольшое количество пищи выращивается. Большая часть производится из элементарного сырья. Эти же фермы либо выращивают пищу для своего удовольствия, или заняты этим для поставок изысканных деликатесов. Дальмаэра покачал головой. Значит, Эти фермы собственность богатых, которые просто играют в крестьянский труд? Очень странно. Да, собственно говоря, это богатые пираты, что не совсем то же самое, что богатые люди. А что такое пират? Ты же одного такого встретил, сказал Руис. Помнишь Марма? Он некогда был пиратом, пока не вышел на покой и не занялся работой полегче. — Пираты, воры, убийцы, похитители людей. Арена их деятельности служит космос. Дель Майера задумчиво потер подбородок. — Значит, они занимаются примерно той же работой, что и ты? Руис остолбенел. — Ну, наверное, можно сказать и так, — он почесал голову. Но я совершаю свои беззакония и безобразия по распоряжению законно зарегистрированной деловой организации. Может быть, в этом и заключается разница. О да, разумеется, я не имею в виду никакого оскорбления. Дельмайер выглядел весьма скептически настроенным. Руис пожал плечами, и беседа прекратилась. Солнце палило их. Воздух был такой, что дышать было практически невозможно. Поэтому они очень скоро перешли на нижнюю палубу, чтобы поискать там место попрохладнее, под брюхом, статуей. Только поздним полуднем Кориана догнала их. Руис и Низа сидели вместе возле поручня у борта, глядя на плоский ландшафт, который проплывал мимо. Шпили моровейника уже приблизились настолько, что, казалось, зловеще нависали над ними». И Руиз стал надеяться, что они достигнут города прежде чем кориана найдет их. Тут разведывательный флитер корианы промчался мимо них, в 10 метрах от земли, в 50 метрах сбоку. Он развернулся и снова пронесся рядом, обжигая их струей горячего воздуха. Ируизу показалось, что ему видны черные волосы Корианы сквозь армированное стекло, как Он рывком поднял низу на ноги и помчался в нишу под статуей, где они могли найти хоть какое-то убежище. На бегу он закричал остальным, которые скатились в нишу за секунду до того, как он и Низа прибежали. «Боюсь, что это Кориана», — сказал Руис. Фламель подергал свой поводок и уставился на Руиза покрасневшими глазами. «Теперь, безродный, ты уже точно получишь все, что заслужил. Сказал он злорадно. Кориана рассмеялась с подлинным удовольствием. «Замечательно!» Сказала она. Она увидела, как Руисаф и его фараонская шлюха помчались, чтобы спрятаться под гениталиями гротесковой статуи, которая венчала баржу. «Ты их видел?» «Да», — ответил Марма. «Ты узнала баржи? Интересно, чьи они?» «Нет, я таких баржи раньше не видела». «Но какая разница? Чего нам боятся существ, которые украшают свои суда такими смехотворными чудищами? Должно быть, это примитивный дикари». «Возможно». Она снова рассмеялась. «Хотя, ты должен признаться, место, где укрылся Руислав, кажется мне поразительно подходящим». Марма издал неопределенный звук. «Ну ладно», — сказала она. «Посмотрим». Настолько ли они глупые, чтобы сдаться? Если эту труппу фараонцев нам удастся заполучить обратно без потерь, то из этого фиаско еще можно будет что-нибудь спасти. Она замедляла скорость своего флитера до тех пор, пока он не полетел рядом с баржей, и включила мегафон. – Руисав, я тебя вижу. Нет никакого смысла прятаться. Выходите все с пустыми руками. И мы забудем об этом неприятном эпизоде. Усиленный мегафоном голос Корианы был легким и звонким. Руис осторожно выглянул за край ниши ямки. Разведывательный флитер летел всего в 20 метрах от правого борта. Если бы сюда переносной бомбомет или хотя бы тяжелый огнемет... «Но, выходите же!» «Признаюсь, я раньше немного погорячилась» я очень обрадовалась что вы смогли выключить моторы лодки прежде чем я своим взрывом скверного характера чуть не спровоцировала отвратительный несчастный случай мои люди говорят что повреждения не столь уж велики прошла минута и она снова возобновила свои увещевания я поторопилась послать вас генчем наверняка ваш интеллект и смекалка слишком ценный товар чтобы рисковать им столь глупо. Теперь я понимаю, каким приятным пополнением вы станете в моем деле. Честное слово. Мы вместе станем такой замечательной рабочей группой. Вы не выходите? Ну хорошо. Не могу же я винить вас в том, что вы мне не доверяете. Но, честное слово, я хотела бы помириться с вами. Фараонцы принадлежат мне». Вышли их ко мне, Руиса, и можешь отправляться своей дорогой. Никакой обиды между нами не будет. Хотя я надеюсь, что ты изменишь свое решение и в один прекрасный день поступишь ко мне на службу. Флитер отлетел немного. Фламель улыбнулся, словно он действительно ждал, что Руис отпустит его под покровительство Корианы. Руиза терзала серьезное искушение. Именно так и сделать. Это как раз было то, чего Фламель и заслуживал. — Что дальше? — спросил Дальмаэра. — Она еще немного поговорит. Потом она начнет стрелять. Я не думаю, что она настолько глупа, чтобы взойти на борт баржи. Нет, она удовлетворится тем, что постарается разнести нас на клочки издалека. Низа прижалась к нему, обняв его обеими руками, закрыв глаза. Фламель ахнул. «Ты нас не отпускаешь? Почему? Ты настаиваешь на том, чтобы мы погибли вместе с тобой?» Руис вздохнул. «Все остальные могут спокойно отдаться в плен к Риане. Но мы, ты и я, Фламель, должны жить и умереть вместе. Кроме того, баржа нас не выпустит». Мальник вздрогнул. «Я не такой храбрый, чтобы рискнуть надеяться на ее милосердие. А вы, старшина гильдии...» И я того же мнения. Руис чувствовал черную ненависть к работорговке. Не потому, что она вот-вот собиралась его убить. Он и так не рассчитывал умереть в своей постели, а потому, что она собиралась украсть у него жизнь, которую он мог бы провести с Низой. Он притянул ее покрепче к себе и сосредоточился на драгоценных ощущениях этого мига. Прикосновение ее тела к нему... Ее запах, звук ее дыхания. Он успешно прогнал от себя мысли о том, что могло бы их ждать в долгой и прекрасной жизни. Кориана снова заговорила, и теперь ее голос прерывался от злобы и предвкушения насилия. Ладно, пусть, можешь оставить себе женщину, мой прощальный тебе подарок, но вышли ко мне остальных. Ты же знаешь, что они – моя собственность. Не собираешься? Прошло несколько секунд, и пушки разведывательного флитера, развернулись, и на солнце блеснули их дуло. Руис прижал внизу к полу ниши, закрывая ее своим телом. Предохранительные поля баржи вспыхнули сияющим светом, когда снаряды ударили по ним, и уши лежавших заложило от страшного не то визга, не то воя. На миг атака прекратилась, и Руис почувствовал вибрацию моторов, которая передалась сквозь палубу. Он поднял глаза и увидел, как желтая пика огня выстрелила из баржи и коснулась в литра корианы. Он наклонился и отлетел в сторону, покачиваясь и подпрыгивая в воздухе неверными короткими скачками. Он пролетел над несколькими полями через ряды заборов, прежде чем слепнулся в болото. Руис скачал на ноги и смотрел, сжав кулаки. От всей души он надеялся, что произойдет еще один взрыв. К сожалению, ничего подобного не случилось. Вскоре картина упавшего в болото флиттера осталась позади. На барже несколько рядов весьма внушительного оборонительного оружия развернули свои жерла и медленно исчезли под палубой, откуда и появились. Палуба без малейшего следа сомкнулась над ними. «Вот черт!», — сказал он, терзаясь радостью пополам с неуверенностью. «Что такое?», — прокричал Дальмаэра, который с остальными все еще лежал на полу Ниши. Руис присел на край Ниши, тяжело опустившись. «Мы в безопасности пока что, но вот Кориана, может быть, еще жива». День клонился к закату, и появился еще один ужин. На сей раз Руиз следил за этим, надеясь проникнуть, наконец, внутрь Баджи. Но поднос появился из закрытой ниши, которая по размерам была как раз такова, чтобы вместить поднос, и больше ничего. В сумерках баржа подплыла границы между землями, арендуемыми богатыми пиратами за пределами города, на прибрежной равнине и городом-моровейником. Таможенная башня раскорячилась над каналом. Здание, похожее на огромного бронированного паука, присевшего на нежных резных колоннах. — Это что такое? — спросил дельмаера Таможня. Они нас не побеспокоят. Пиратские владыки, которые правили почти всей деятельностью моровейника, мало заботились о том, кто и с какими товарами приплыл в их водяной город. Новоприбывшие были ценностью, которая приносила в город товары и свои знания и умения. Но куда подозрительнее относились господа пираты к тем, кто пытался покинуть город. Они не любили давать людям разрешение на то, чтобы покинуть Моровейник. Кто знает, какие сокровища они попытаются вывести контрабандой. Так оно и было. Их бажа прошла под основанием таможенной башни. И они увидели в том канале, через который суда выплывали из города, небольшую ржавую баржу, привязанную к одному из досмотровых причалов. Ее команда стояла рядком, лицом к стене, положив руки за голову, а за командой наблюдали вооруженные охранники. Десятки инспекторов в форме копались на барже, размахивая детекторами, отрывая обшивку баржи прожигая дыры для проверки то здесь, то там. Их баржи не остановили, как и предсказывал Руис. Хотя, когда они снова выплыли на солнечный свет, на том конце таможенной крепости множество людей высыпало на берег канала, на нависающую над ним галерею, и стали делать им какие-то двусмысленные жесты. Пираты переговаривались между собой шепотом, тихо смеялись, потом снова ушли вглубь крепости башни. Наконец, они прошли приливной шлюз и углубились в лабиринты вот муравейника. Над их головами скрученные башни вздымались в темнеющее небо. Они даже загораживали большую часть неба так, что его невозможно было увидеть. Происхождение этого огромного муравейника невозможно было себе представить. Разум отказывался выдвигать предположения при близком взгляде на это сооружение. Временами здания поднимались с оснований, которые явно были возведены человеком. По крайней мере, металл посверкивал сквозь коросту времени, которая покрывала здесь все, в городе. В других местах здания казались продуктом природы, поскольку они совершенно беспорядочно вздымались вверх, состоя из камня, грязи и древних деревьев, которые свисали с террас, что выступали над каналом. Основания башен насквозь были прогрызены туннелями, проходами, входами. Одни из них были на уровне воды, некоторые — повыше. Кое-какие были освещены специальным светом, который давал сигнал, если входил кто-то посторонний. Прочие входы были темными и неприветливыми. Остальные, кроме Руиза, таращились на все это, открыв рты. Суда, которые сновали по этим грязным водам, варьировали от потрепанных джонок с раскрашенными парусами и галер с рабами-гребцами до новейших скиммеров и игольчатых лодок. Люди были столь же пестрыми, что и их суда, представляя собой все варианты человеческой расы. Иногда случайный инопланетник вызывал ахание из груди фараонцев, которые не так уж много видели инопланетян за время пребывания в рабских казармах. Руис сосредоточился на том, чтобы запомнить, каким путем они прибыли в Маровеник, и попытался запомнить Вехи на своем пути в пиратский город.